Глава 12. Что это именно бегство, окончательно выяснилось только к полудню, когда Самсонычу доложили о пропаже боекомплектов, сухих пайков и, самое главное, горно-вьючной установки на базе крупнокалиберного пулемета. Были немедленно подняты в воздух все три вертолетика, но, кажется, беглецы уже успели достигнуть Анатарау. Мысль о тара Мингу даже и близко никому не подходила. «Комарики, докладывайте!» — хрипел Самсоныч. Ничего утешительного комарики доложить не могли. Побег пятерых специалистов представлялся Самсонычу чистой воды сумасшествием. Скрыться у людоедов, отрезав себе путь назад к цивилизации? Воля ваша, не мог он этого понять. Сама собой напрашивалась мысль, что боеприпасы и прочее были украдены для отвода глаз. Пусть Дея нас поищут в океане, а мы уже давно в городе. Однако внешний подвал обследовали совсем тщанием. Люки закрыты, никаких следов взлома. Код замка известен лишь троим. Самому Самсонычу, Костику, да теперь еще игорьку. Оставалось одно. Вооружить каждый вертолетик прибором для обнаружения металла и методично прощупывать огромный остров квадрат за квадратом, не забывая при этом, что у тех внизу еще и крупнокалиберный пулемет. одновременно подключить к поискам администрацию юного ИТИ. А Анна Тарау заселен густо, появление чужаков не может пройти незамеченным. Но в любом случае без консультации не обойдешься. Сергей Самсонович оглянулся. «Влад, дуй к Игорьку, пусть все бросает и сюда. Пойдем, наружу выпущу. Да, и газет купить не забудь». Город тонул в тополином пуху. Ветер гонял полупрозрачные хлопья по тротуарам, наровя скатать из них шары наподобие снежных, перебирал зеленые плети ив и шевелил на милицейских стендах серые портреты Сергея Самсоновича, вывешенные рядом с изображениями угрюмых чеченских боевиков. Новый офис Игорька, как выяснилось, располагался в самом центре города, почти бок о бок с мэрией. Оказавшись в гулкой приемной, Влад с удивлением и испугом осознал, что нечто подобное с ним уже однажды происходило. Разве что приемная была, помнится, несколько иных очертаний. Так же, как в прошлый раз, сидел рядом с ним неразговорчивый Костик. А уж когда отворилась дверь и в помещение ступил все тот же сидеющий красавец в штатском, Влада едва не накрыло состояние, называемое французами «дежавю». «Освободился!» — изранил вошедший. Чуть приветливее, нежели в прежней жизни». Влад встал со стула и торопливо прошел в кабинет. Глазам его предстала колоритная жанровая сценка. Распустивши узел галстука, Игорек расслабленно возлежал в кресле за обширным столом и одобрительно созерцал посетителя. «Илья Репин. Отдых бизнесмена». «А галстучек-то, ой, как бы не от Версачи». «И чего?» Вяло осведомился он вместо приветствия. В двух словах Влад передал суть постигшей их катастрофы. «Ты присаживайся!» С изможденной благостной улыбкой Игорек указал ему глазами на кресло. Будто уж и руку не мог поднять, болезный, до того упахался. Влад, однако, садиться не стал, и, позабавив Игорька своей горячностью, повторил все то же, но на повышенных тонах. «Сбежали, понимаешь? Сбежали!» «Пять человек! И Андрюха с ними!» «Куда сбежали?» — ласково уточнил Игорек. «Сюда?» «Нет!» «Так это еще не сбежали!» Игорек потянулся. «Чего вы паникуете? Или они все-таки Самсоныча прихватили?» «Нет!» «Зря!» — посетовал Игорек. «Надо было прихватить!» «Короче, от меня-то чего требуется?» Влад объяснил. «Мне бы ваши проблемы!» С досадой проворчал Игорек. «Можно подумать, мир рушится! Ну, подались пятеро дуриков в дикари, и что теперь?» Он сел прямо. Желтоватое лицо выразило недовольство. С гримаской отвращения подтянул узел галстука. В кое-веки раз урвал минуту отдыха, так и тут кайф сломали. «Ладно, подъеду. А ты все-таки присядь». Это уже звучало не как приглашение, но как приказ. и Влад беспрекословно опустился в кресло. «Раз уж сам явился», — задумчиво промолвил Игорек, «пора нам с тобой, Владик, кое-что переоформить». Тот насторожился, не понял. Пришлось растолковать. «Ладно, давай в открытую. Чего вилять-то? Все это время ты был информатором у Самсоныча. Информатором хреновеньким, честно тебе скажу». Влад закрыл глаза и начал бледнеть. «Тихо, тихо, тихо!» Игорек предостерегающе вскинул ладонь. «Только без обмороков. Ну-ка, возьми себя в руки!» Окрик подействовал, и Игорек тут же смягчил тон. «Я же на тебя не в обиде, Влад. Я понимаю, что податься тебе было некуда. Так сложились обстоятельства. А теперь они сложились по-другому, и мне нужна твоя помощь». «Опять стучать?» Жалко скривив рот, спросил Влад. «Я должен знать, что творится на Геррера», – терпеливо проговорил Игорек. «Сам прикинь, положить столько труда, столько жертв, зачем? Чтобы этот торгаш развалил все за неделю? Развалит! Почему у меня никто с острова не сбежал? Почему у него бегут? Да, конечно, бизнес большой, а остров маленький. Тем не менее, это тоже часть бизнеса. И мне надо быть в курсе, Владик. Я ж не шучу». «Я точно так же обжат обстоятельствами, как и ты, только поплотнее». Влад через силу взглянул в его усталые желтоватые глаза и понял. «Да, не шутит». «На своих?» — беспомощно, с упреком выговорил он. «Самсоныч, тебе свой?» «Нет, но... А остальные меня не интересуют», — отрубил Игорек. Освещённая изнутри большая палатка была как бы нарисована в ночи фосфорисцирующей краской. Партнеры держали совет. Конечно, офис торгового дома Челканова куда больше подошел бы для встречи на столь высоком уровне. Но в городе Самсонычу показываться было, во-первых, опасно, а во-вторых, как-то, знаете ли, неловко. Вызвать на помощь и прийти за помощью – разница ощутимая. «Да черт с ними, в конце концов», – утомленно сказал Игорёк. Сами вынырнут. Чем-то ты их, конечно, спугнул. Чем? Ну, велел контракты переоформить. Игорек подумал, вздохнул. Да. если Андрюху взяли в качестве заложника, вот глупость-то, прости господи. Вообще такое впечатление, что весь этот побег одна сплошная глупость. Сплошная и несусветная. Может, они просто по бабам истосковались, а мы тут головы ломаем. Хотя... Он снова задумался. Самсоныч ждал, оглядывая из-под лобья костюм партнера. Сам он был одет как байскаут. Рубашечка, шорты. «Затеял это все понятно, Алан», — произнес наконец Игорек. «Мужик умный, лидер, авантюрист, вдобавок осетин, наполовину». «Ты говоришь, они и пулемет прихватили?» «Да немного чего прихватили». А идти у нас еще пацаненок». «Стало быть, жди смуты. Зашевелятся всякие там вождишки. Попробуют отложиться. Я вот думаю, может, он в царьки метит?» Сергей Самсонович прервал созерцание галстука и уставился на самого Игорька. «Кто? Алан?» «А почему бы и нет? Поддержит какого-нибудь тамошнего сепаратиста? Развяжет гражданскую войну?» «В пятером? Да на них одного толика хватит!» Да, если речь идет об анформировании из пяти человек. А вот если за ними будет стоять союз племен, то тут уже мало что сделаешь. Но это худший вариант. Скорее всего, Анатораус даст их нам связанными это через недельку. Главное, чтобы не съеденными. Откуда мы знаем, может, у них боги еще и деликатесом считаются. Сколько за костюм заплатил? Угрюмо поинтересовался Самсоныч, думавший, как всегда, обо всем сразу. Игорек сказал Самсоныч посопел Испаевого взноса. Зачем же? Игорек даже оскорбился слегка. Прибыль пошла Большая. Игорек возвел глаза к матерчатому своду, очевидно прикидывая, как бы ему эту прибыль слегка приуменьшить. Ну, книг я сам понимаешь с собой не прихватил. Она в вскидку он прищурился и произнес несколько сильно округленных цифр. услышав которые, Самсоныч малость оторопел. Такое впечатление, что с сгоряча округлил их не в ту сторону. «Да не мог ты столько срубить!» «Почему?» «Потому что существуют законы коммерции, которых ты, я смотрю, еще не знаешь». «Ну вот потому и срубил». Недовольный собою Игорёк вздернул рукав и озабоченно взглянул на циферблат. «Самсоныч тоже, правда, с другой целью». прикидывал стоимость часов. «Давай-ка все это попозже перетрем. А то у меня сейчас там встреча». Партнер наклюнулся. «Кто?» М -м -м, некий мозговец». «Мозговец?» Сергей Самсонович пришел в ужас. «Ты с ума сошел! Почему со мной не советуешься? Мозговец! Он же тебя без штанов пустит! Сглотнет и не подавится! Это знаешь, какая щука!» «Карась он!» Обнажив в небрежной ухмылке голубоватый фарфор зубов, ответствовал Игорек. Обдернул рукав, поднялся. «Ты все-таки не забывай, чьи деньги крутишь!» Тяжело дыша, молвил Самсоныч, глядя на него снизу вверх. «Да я не забываю», — хмуро отозвался Игорек. «Когда начнешь базу снабжать?» «Завтра». «В смысле?» «Завтра? В смысле завтра? Сегодня я еще только вхожу во владение стройкой». «Документы оформляем». «Кстати, ты в курсе, что под фундаментом плывун?» «Погоди!» – велел Самсоныч и тоже встал. «Послушай меня. Ты сейчас вроде как в поддатии. Первый успех в голову ударил». «Так вот, остерегись, Игорек. После первого успеха как раз и сгорают». «Ну, повезло тебе поначалу. Рвануло там что-то на складе у Аслановых. Стало конкурентом меньше. Вся их клиентура схлынула к тебе». «Но ведь это ж случай, Игорек, он же не повторится!» Самсоныч вдруг осёкся и со страхом взглянул на подельника. «Что?» — еле слышно выговорил он, берясь за сердце. «И взрыв тоже?» «Ну какого черта, Самсоныч?» — расстроенно отвечал Игорек. «Ты же мне сам велел любой ценой держать фирму на плаву. Вот держу!» После ночного разговора почивал Самсоныч плохо. Проснулся разбитым. Виделись ему небритые братья Аслановы, пришедшие с ним разбираться за подставу со взрывом. Сон был объемный, цветной и сопровождался неприятными физическими ощущениями. Пытаясь хотя бы отчасти восстановить душевное равновесие, бывший президент Атлантиды раскрыл прихваченный на остров Томик Платона, где тут же наткнулся на скрупулезный подсчет во сколько раз лучше быть царем, чем тираном, и захлопнулся злостью. Сам давно знал наизусть, что в семьсот двадцать раз. Эллада, блин. Цитадель культуры. Крутые, небось, бабки отмывали, если Парфеноны строили. Аристократическое государство. А тут людоеды. Только и гляди, как бы тебя кто не слопал. Не одни, так другие. Неужели все-таки слопали? И Самсоныч, покряхтывая, вновь принялся перебирать в памяти недавние свои поступки. Искал ошибку. Если верить прессе, дело Атлантиды вязло, разваливалось на глазах. Одного из соучредителей выпустили из-под стражи. То есть скандал можно было замять в любой момент. Да, но какой ценой? Тот штабель купюр, что громоздился в квартире Игорька памятной ночью, рассосался бы полностью. И что в итоге? Остаться на свободе с голой задницей? Нет, на это Самсоныч пойти не мог. Стало быть, все было рассчитано верно. Подставить замов и прочую шушеру. Самому же на время исчезнуть. Пропасть. Затаиться. Да, но как же это он Игорька-то не раскусил? Доверить деньги отморозку. Лучше бы уж действительно с собой на остров забрал. Не сегодня-завтра Игорька вычислят и закажут. А от него сейчас все зависит. все. Кстати, в том числе и безопасность лазейки со стороны города. Ладно, допустим, выкрутится. Допустим, сойдет ему с рук и взрыв, и прочее. Черт, да страшнее этого вообще ничего не придумаешь. Игорек, взошедший по трупам на высоту, недосягаемую даже для заказчика. Помыслить зябко. Первое, что он сделает, даст Самсонычу пинка. В лучшем случае. А в худшем? Ай-яй-яй-яй-яй, вот тебе и придурок из котельной. Что за народ, что за народ? и очнулся. Ветер морщинил вдалеке пронзительную синь лагуны. Шелестел перистыми листьями пальм, волновал над головой маскировочную сеть. «Жемчуг! Только жемчуг! Желательно черный! Господи Боже, Иисусе Христе, помоги ты рабу твоему тупаре сделать все, как было сказано!» Понятно, что совпадение, но буквально через пару минут скамарика три, продолжавшего без толку жечь горючее в поисках пятерки беглецов, доложили о приближении к Атолу невиданной флотилии. Скромная по численности, но поражающая пышностью эскадра вроде бы направлялась к проходу в рифах. «Слава тебе, Господи!» – пробормотал Самсоныч, утирая со лба испарину. Настроение стремительно улучшалось. Кажется, зря сердился он в прошлый раз на ту пару. Судя по всему, на Атол собиралось пожаловать высокое посольство с юным Итией во главе. А еще минут через пятнадцать рация сообщила голосом Костика о том, что внешний подвал загружен харчами и боеприпасами. Очень кстати. Взамен ушедшего в бега Андрея пришлось откомандировать на сувенир Влада. Парень был сильно недоволен, даже обижен, но деваться некуда, отбыл. На сувенире объявили оврал. Разленившиеся за неделю жрецы стремительно растрясали завязавшийся вокруг пупков жирок. Задача была... Успеть до прибытия флотилии. Через пару часов эскадра показалась на горизонте. Самсоныч опустил тяжелый морской бинокль. Уже не было никаких сомнений. На мачте флагманского каноэ видно бился длинный, ярко-желтый вымпел из птичьих перьев. Нечто вроде императорского штандарта. Пора было поторопить с разгрузкой. Сергей Самсонович отдал бинокль Толику и, вернувшись под тент, взял оставленную на столике рацию. «Сувенир, ответьте Геррера!» «Сувенир слушает!» Злобно отозвался тяжело дышащий Влад. И даже сам не понял, бедняга, что он сейчас такое сказал. Похоже, что Тупара, этот прожженный интриган, и впрямь был хорошим педагогом. Во всяком случае, мальца Итии он вышкалил на совесть. В отличие от гориллы Ати, царствие ему небесное, сопляк ни на секунду не забывал о том, что он – верховный вождь Анна-Тарау и всея прилежащий к нему акватории. Не в пример прижимистому Игорьку на представительство и подарки Самсоныч не скупился. Зная, что юному идти ни в коем случае нельзя касаться ногой земли, он приказал раскатать по песку алую ковровую дорожку, кстати, поразившую пацана куда больше, нежели все прочие чудеса Геррера. Сама церемония встречи представлялась Самсонычу примерно так. Великий вождь и вечернее божество Атола одновременно ступают на ковер, сближаются, обмениваются приветствиями. Далее салют из ракетниц. Однако осуществиться этому простенькому замыслу помешал все тот же вездесущий тупар. Как оказалось, запрет на соприкосновение монаршей стопы с землей Самсоныч понимал в корне неправильно. Дело было вовсе не в возможной утрате достоинства – А в том, что любая вещь, до которой дотронулся вождь, немедля становилась его частной собственностью, в том числе и ковровая дорожка. Как только идти к ней прикоснется, Самсоныч, будь он хоть трижды божеством, должен с нее сойти и ждать особого приглашения. А на наогладив тяжелый и подпертый зобиком подбородок, хозяин острова повернулся к опальному астроному Стасику, временно сменившему Влада на посту переводчика. То есть, если он наступит на песок. Тот даже не стал переспрашивать жреца, ответил сам: Весь остров перейдет в его личное владение. Ни хрена себе! Самсоныч тревожно окинул оком свое хозяйство: Палатки, пулеметные вышки, ангары, ветряк. За руку-то с ним хоть здороваться можно? Выяснилось, что нельзя. Впрочем, юному вождю в смысле церемониала тоже было чему поучиться у сихеи масона. Общение через переводчика потрясло мальца настолько, что он тут же подозвал кого-то из свиты и повелел ему торжественно оглашать свои слова. «С богами жить, по-божьей общаться». В остальном же все складывалось как нельзя лучше. Большеглазый болезненный мальчонка мертвой хваткой вцеплялся в каждый новый подарок и, наконец, предложил Самсонычу махнуться именами – после чего, не дожидаясь согласия, стал называть его Ити, а себя Сихей Масона. Затем Тупара, по мановению смуглой детской ручонки, поднес с загадочным выражением лица бывшему президенту Атлантиды резную шкатулку солидных размеров, приоткрыв которую, тот чуть не присвистнул. «Жемчуг. Черный жемчуг. Бальзам на его истерзанную душу. Только что ж его так мало-то?» А впрочем... Сергей Самсонович завороженно повертывал невиданную крупную жемчужину то так, то эдак. «Да это офис. Самый крутой офис, не меньше. Сколько ж тут в шкатулке?» Самсоныч прикинул, перевел в национальную валюту, и перед мысленным взором его воздвигся штабель денежных пачек, едва ли не равный тому паевому взносу из Австрии. Кое-как совладав с собой, закрыл тяжелый ларец и, не скрывая радости, вновь явил прибывшим свой божественный лик. ИТИ, которого теперь звали Сихеи Масона, упоенно исследовал ножик о двенадцати лезвиях. Умная физия пары была по-прежнему скорбно-загадочна. Интриган в полголоса втолковывал что-то астроному Стасику. — Чего он? — спросил Самсоныч. Астронома задаченно поправил очки и принялся переводить. Тупара извинялся за ничтожность ответного дара, оправдываясь тем, что главные запасы черного жемчуга хранятся в святилище Араи на Анна-Тарау и вывозу не подлежат. «И много там его?» «Три короба», — перевел Стасик. Заподозрив издевательство, Самсоныч вперил грозный взор в астронома, но тот, как всегда, был вполне серьезен. Как мог, так и перевел. «Коробочка маленькая, короб большой». «А размеры?» Начали разбираться с размерами, запутались окончательно. Наконец тупара просто очертил воображаемый короб руками. При мысли о трех подобных емкостях у Самсоныча перехватило дух и стиснуло сердце. Даже за таблеткой полез. А вот следующая мысль была по-настоящему страшна. — Да вы что? — сатанея прохрипела вечернее божество. — Кто ж его в коробках держит? Пропадет, потускнеет. Выяснилось, однако, что о свойствах жемчуга островитянам рассказывать не надо. В коробах он хранится только днем, а ночью его холят или лелеют юные жрицы, отвечающие за жизнь каждой жемчужины головой. Ну, слава тебе, Господи. А поделиться, значит, не хотят. У нас ведь на сувенире тоже святилище. Стасик перевел. Глаза тупары вспыхнули радостью. Именно об этом он и хотел сказать. Верховный вождь Все покосились на прикипевшего к ковровой дорожке пацаненка, пытающего с помощью ногтей и зубов извлечь из ножика штопор. Давно уже замыслил перенести главное святилище на сувенир. Разумеется, с передачей всей сокровищницы. Всей. До да последней жемчужины. Но, к сожалению, родственники и друзья покойного Ати сильно этому противятся. Мало того, если верить людской молве, они замышляют объявить правительницей старшую вдову Эду Таари, которого теперь, после смерти, тоже зовут как-то там по-другому. Словом, хотят окончательно отстранить ее племянника от власти. «Спроси, помощь нужна?» «Увы, нужна», — Тупара пригорюнился. «И чем скорее, тем лучше. Даже простое присутствие вечернего божества со свитой на Анна-Тарау заставит примолкнуть недругов верховного вождя. Вряд ли кто-нибудь рискнет подвергнуться божественному гневу и оспорить решение великого сихеи-масона». Видимо, речь все-таки шла о юном ти. Разве что старший жрец со своими приспешниками. Но эта свора давно уже заслуживает смерти. Когда их идолы и базальтовые столбы рухнут у всех на глазах, пораженные громом, как рухнули на Герера идолы и столбы тара Мингу, Самсоныч, не дослушав, огляделся. «Толик, оповести всех! Как только кончится пир, сразу общий сбор. Готовимся к операции!» «Сделаем!» Невозмутимо отозвался видавший виды Толик. Дня через три после побега специалистов в подвале кое-что переоборудовали. Теперь железный занавес, разделяющий две бетонные коробки, можно было поднять из внешней стороны, при помощи какой-то там особо хитрой дистанционки, имевшейся в двух экземплярах – у Игорька да у Костика. Неизвестно, знал ли об этом Самсоныч. Влада, например, даже предупредить не удосужились. Поэтому, когда Костик растолкал его среди ночи, новый страж святилища слегка ошалел. «Ты откуда взялся?» «Оттуда», — сказал охранник. «На службу пора. Игорь Юрьевич вызывает». Пронырнув через лазейку, они выбрались из бетонных недр еще не размороженной стройки на Божий Свет, где за белесым забором их ждала девятка цвета мокрый асфальт. На щите у входа крупно значилось «Поможем нашим детям». Строительство реабилитационного центра производится на средства. Дальше Влад прочесть не успел. Девятка тронулась. Кажется, прошлой ночью в городе погуляла буря. В мокрой листве сахарно сверкали на солнце открытые переломы тяжелых веток. Машина то и дело влетала в подобные озерам лужи, каждый раз надолго расплескивая два белых трещащих крыла. Ждать в приемной на этот раз не пришлось. Да и сам Игорек был совершенно в ином настроении. Свеж, бодр, приветлив. Без пиджака, но при галстуке. Лицо разгладилось. Если я отливает желтизной, то самую малость. На обширном столе ни бумаг, ни телефонов. Один компьютер типа ноутбук, и тот закрытый. «Что-то соскучился я по тебе», — признался Игорёк, обнажая безупречные зубы. «Про Андрюшку там ничего не слыхать?» «Пока ничего», — Сдержанно отозвался Влад, опускаясь в предложенное кресло. «Весь Анатарау обыскали. Нету». «Ну, это понятно. Глава торгового дома покивал. Они ж не дураки на Анатарау убежать. «А куда?» – поинтересовался Влад. «Словно совета спрашивал». «Куда-нибудь туда, где Самсоныч не достанет». Игорек смотрел на него, чуть вздернув брови. «Должно быть, и впрямь соскучился». «Кстати, о Самсоныче. Он вас там по Платону еще не выстроил?» «Нет», — вполне серьезно ответил Влад, то ли не услышав шутливой нотки, то ли не пожелав услышать. Ему сейчас не до Платона. Желтоватые глаза Игорька погрустнели. Бывший собутыльник вел себя с ним скованно, ни на минуту не забывая, кто здесь главный. «Еще кто-нибудь сбежал?» «Да все разом!» Влад наконец-то скривил свой без того кривоватый рот. «На Герера сейчас четыре человека, базу сторожат. Я на сувенире, пятый, а остальные с Самсонычем на Анна-Тарау». свят, свят», свят» — сказал Игорек. «Он что, совсем с ума стряхнулся? И шазарник. Неужели Алана ловить поплыл?» «Да нет», — сказал Влад, — «за жемчугом». Игорек запнулся. Лицо его дрогнуло и застыло. Примерно с таким беспомощно растерянным выражением историк из котельной переждал когда-то очередной приступ зубной боли. «А ну-ка подробнее!» По мере того, как Влад излагал в деталях события двух последних дней, глава торгового дома Челканова становился задумчивей и задумчивей. «Всю взрывчатку, говоришь, прихватил? А зачем?» «Да это его тупара подбил. Если верховный жрец на анатора урыпаться начнет, главное святилище рвануть». «Вместе с жемчугом?» «Нет, жемчуг тупара как-то там вынести обещал». «Ах, сукин сын!» — с восхищением подивился Игорек. «И знал ведь, чем поманить?» «Самсоныч этот жемчуг уже во сне, наверное, видит». «Да, молодец, тупара, ничего не скажешь. Быть ему первосвященником». «Значит, говоришь, три короба?» «А жемчуг крупный?» — Влад показал. «Сам видел?» «Нет». «Стас видел, астроном». Игорек поморщился. «Вот еще тоже балабол». С досадой изронил он и, пошарив за спиной, извлек из кармана висящего на спинке пиджака трубку сотовика. «Автандил? Здравствуй, дорогой. Вот у меня к тебе какой неожиданный вопрос. Ты ведь у нас все на свете знаешь. Сколько может стоить черный жемчуг? Конкретно одна жемчужина. Да, крупная. Очень крупная». «Да, предлагают партию». «Сколько, ты говоришь?» «Ах, даже так? Но это точно?» «Ну, спасибо». Дал отбой. Рассеянно поиграл трубкой. В желтоватых глазах обозначилась непонятная Владу печаль. Игорек, казалось, глядел на него теперь с сожалением. Или с сочувствием. «А знаешь что?» — внезапно предложил он. «Поехали в кабак, а?» Ты ведь, как я понимаю, никуда не торопишься, и Самсоныч в отлучке. Влад в смятении оглядел свой небрежный наряд и сцарапанные до черна загорелые руки. Прямо так? Да хоть как. Игорек поднялся и надел пиджак. На светлом лацкане тускло, солидно блеснул депутатский значок.